но вышло иначе. Да, когда я убил пятого, там, у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас. Всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции, самое малое лет на пять. наша ракета единственная других таких сейчас нет. На Земле будут ждать везде от нас год, а то и два, и так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше, сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач. Расчет верный. Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст Бог, доживу до 60 и буду встречать каждую новую экспедицию. За один раз больше одной ракеты не пошлют, и не чаще, чем раз в год, и экипаж не может превышать 20 человек. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась. Я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами — а потом всех их прикончу. На полвека-то удастся отстоять Марс. Земляне, вероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали? — Вы все продумали, — признал капитан. — Вот именно. — Кроме одного. Нас слишком много. Через час кольцо сомкнется. Через час вы будете мертвы. Я обнаружил подземные ходы и надежные убежища, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель, ваша бдительность ослабнет. Тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим. Капитан кивнул. — Расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию, — сказал он, показав рукой в сторону горных селений. Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. Ведь что было у нас? Сперва обрадовались, поспешили заключить в свои объятия и его, и Гексли, и Фрейда. Потом вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. Но ведь это глупо. Захотели немного потеснить Дарвина, Гексли, Фрейда... Они не очень-то поддавались. Тогда мы принялись сокрушать религию. И отлично преуспели. Лишились веры. И стали ломать себе голову над смыслом жизни. Если искусство — всего лишь выражение неудовлетворенных страстей, если религия — самообман, то для чего мы живем? Вера на все находила ответ. Но с приходом Дарвина и Фрейда она вылетела в трубу. Как был род человеческий заблудшим, так и остался. А марсиане, выходят, нашли верный путь, осведомился капитан. Да, они сумели сочетать науку и веру, так что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали. Прям идеал какой-то. Так оно и было. Мне очень хочется показать вам, как это выглядело на деле. Мои люди ждут меня. — Каких-нибудь полчаса, предупредите их, сэр. Капитан помедлил, потом встал и крикнул своему отряду, который залег внизу, чтобы они не двигались с места.